Глава 4. Академия. Лекционный зал. Три дня спустя. Таким образом, мы имеем следующую политическую обстановку. И как вы можете увидеть на карте, противников у нас хватает. Лекционный зал для большей вместительности имел вид амфитеатра. Оттого вмещал в себя тысячу сидячих мест, но заполнен был лишь на две трети. На сцене выступал приглашенный преподаватель. То, что он готовился к этому еще до войны, было вполне очевидным. Так что материал, который также был составлен до начала войны, он подавал отменно. И не стоит пугаться. Да, против нас выступило много стран. Но это еще не значит, что мы проиграем, продолжил мужчина. Ему было лет 45. Одет вполне буднично, внешне спокоен, голос уверенный. И ему даже удалось подавить панику среди студентов. По крайней мере, больше их части. Ну а карта... Тут все плохо. Османская империя присоединилась к речи Посполитой, которая напала на Российскую империю. Поляки и османы всеми правдами и неправдами вынуждали Россию напасть на них. Но спецотряды приручителей Российской империи умело сработали в тылах противника. Это стало неожиданностью для поляков, и главное, что обвинить Россию у них не вышло. Все же одно дело, если бы чудовища атаковали приграничные территории, и совершенно другое — глубь страны и ее тыл. Пока у поляков не иссякло терпения, чудовища разрушили великое множество мостов, железных дорог, электростанций, складов и нанесли много иного вреда. Впрочем, поляки еще более открыто провоцировали нашего императора. По всей территории Речи Посполитой началась настоящая резня русскоязычного населения. Поляки, конечно же, периодически ловили и наказывали смутьянов. Но однажды русские шпионы проникли в одну из тюрем, где содержались смутьяны, и показали, в каких условиях живут эти террористы. Вместо комнатушек 2 на 2 метра, где-то в подземельях, они обнаружили огромные восхитительные камеры с диванами, телевизорами и баром, Большая часть населения мира живет в куда худших условиях. Да даже далеко не каждый предприниматель может похвастаться такими хоромами. Это, а также немало ранее добытых доказательств, застало поляков, образно выражаясь, без штанов. Оправдаться не вышло, и, поняв, что войну пропаганды они проиграли, просто объявили Российской империи войну, придумав еще более чудовищную ложь. Поймали какого-то парня, заставили его сказать, что он русский переручитель, Его цель — убивать невинных поляков. И, мол, вот доказательство. Русские хотят нас убить. Тут же объявили войну и сразу напали. Затем и османы провернули подобный трюк. Нашли белокожего русскоговорящего мужчину, заставили его признаться в том, что он русский переручитель и убивал османов. Но при этом далеко не сразу удалили его страничку в социальных сетях как и записи из базы данных одной больницы на окраине Османской империи. Мужчина долгие 20 лет работал врачом и был обычным простолюдином. А еще он оказался поляком, просто учился на врача в Российской империи. Но это уже мелочи. Персы поступили проще. Они просто напали на степную орду, по которой пронеслась череда восстаний. Правда, великий хан уже знал о повстанцах и, судя по всему, активно их резал еще до начала восстания. В общем, посмотрим, что из этого выйдет. Однако стоит учитывать, что степняки прикрывает наш юг, и если они падут, будет очень плохо. Если, к примеру, сильным ударом враг прорвется на Урал, то разделит страну надвое, потому что уральские горы практически непроходимы, а две трети логистики идет через Екатеринбург. Но не буду о плохом и продолжу. Монголия, вопреки прогнозам, войну не вступила. Либо выжидает, либо в прошлый раз после нашего похищения достаточно сильно получила по шее и теперь опасается рыпаться. Но по мне, так тут верны оба варианта. Японский сигунат также объявил войну. Но причина непонятна. Что-то там про честь, достоинство и наказание злодеев. Островитяне напали на Курилы и остров Сахалин. А я, услышав об этом, вспомнил ту фотографию пара князей Дорничевых и их картошку монстров, ну и рассказ наемников. «Тяжело будет японцам? Очень тяжело!» Также королевство Пруссия вступило в войну, дабы поддержать союзника. Союз же был заключен совсем недавно — сразу после свадьбы между дочерью президента и наследником трона Пруссии. Что удивительно, так это вступление в войну Пятой Республики. Так называлась центральноевропейская страна, состоящая из объединенных австрийцев, словаков, чехов, венгров и еще нескольких народов. Они, мол, союзники Пруссии и выступили на стороне союзника. Вот только между нами и ними находятся Карпатские горы. Преодолеть эту горную систему крайне тяжело, разве что небольшими отрядами. Но это все детские шалости, и им скорее самим придется остерегаться наших отрядов, перешедших через горы. Италия выразила осуждение нашей страны за наше «зверство», но в войну не вступила. Зато будет снабжать вооружением страны-коалиции. «Испания же... У них феста, им плевать». С Францией пока непонятно. Она хоть и не враг Российской империи, но и не союзник. И заметно опасается, что могут стать следующей целью так называемой коалиции. Поэтому они, вероятно, предпочтут помогать обеим сторонам, заработать денег и попытаться ослабить сразу все стороны. Страны Африки пока никак не проявили себя. И непонятно, что там. Да Электор никак не затронул Африку. Британский архипелаг также молчит, а вот скандинавы... Что там творится, никогда не было известно из-за отсутствия нормальной связи. Но, вероятно, они собирают армию для тотального похода. Весело, что еще могу сказать. И это лишь начало войны. Вдруг там еще и китайцы с индусами присоединятся? — Как вы видите на карте, — продолжил лектор, водя лазерной указкой по огромному экрану. Ширина фронта более тысячи километров, который плотно закрыт нашими крепостями. Император выбрал тактику ведения войны оборонительно-диверсионного характера, поэтому полномасштабные штурмовые операции с нашей стороны не планируются. Лектор объяснял нам самую основу, после которой перешел к описанию противника. И нет, нас еще не призывали, но уже готовят к будущему призыву. Судя по всему, война будет долгой. Очень долгой. Далее мы в течение двух часов изучали отряды противника. Технику поляков, прусских рыцарей-магов, пятых магов, османских вестников-цунами, японских самураев и их антагонистов-хентай-химер. Про последних сложно сказать что-то конкретное. Знаю, что их появление связано с префектурой Фукусима. Там вроде когда-то давно, еще тысячу лет назад, Случилась авария на огромной электростанции из-за цунами, и эта авария была признана неопасной. Еще там что-то было со сбросом чистой воды в океан, которая совершенно безопасна. Фукусимцы, да и большая часть японцев, спокойно ели морепродукты, добываемые в водах Фукусимы. А после последней войны те из японцев, кто выжил после гигантского цунами, смывшего Японию с островов, разделились на два лагеря. Чистые и мутанты. Те, кто ел совершенно безопасные морепродукты, мутировали в эти самые морепродукты. Появились люди-осминоги, люди-кальмары и прочие. И нет, это не чудовищные мутанты Хотя, честно говоря, их история напоминает появление дриад, которые впоследствии стали монстрами. Но, вероятно, это из-за их древесной составляющей. Все же растения тяжело назвать разумными. В общем, чистые начали убивать мутантов, что вполне логично, учитывая сущность людей. Вот только мутанты эти не так простые и умирать не хотели, так что они дали отпор, и началась долгая война. Однако за сотни лет войны мутанты эволюционировали и стали выглядеть более-менее прилично. подобно, можно сказать. Это привело к тому, что люди и мутанты начали находить общий язык. Чего только стоит знаменитая история чистого самурая Ромео и прекрасной русалки Йета из клана Джуль. По истории их любви уже не одно десятилетие ставят спектакли и даже хотят фильм снять. По крайней мере, так мне рассказала Лиза. Сам я не хожу на спектакли и фильмы не смотрю. Так что разногласия постепенно забылись и был заключен мир. Теперь японские острова населяют люди, мутанты и полукровки. Но все это предыстория. А главное — это армия людей-мутантов. и химеры как мне вновь подсказала Лиза, сильные, опасные и могут передвигаться под водой. А некоторые еще и кислотой умеют плеваться. да и обладают особыми способностями. Лектор даже показал человека, у которого из спины росло 10 осьминожьих щупалец, каждая из которых сжимала катану. Голова была в шлеме, да и тело в броне. В общем, жуть жуткое Информации было много. Настолько, что после лекции мы завалились в столовую и молча объедались. Да и настроение у всех было паршивое. Узнать, что едва ли не половина мира с нами воюет, мягко выражаясь, неприятно. «Оль, у тебя ведь отец на Западном фронте. Как там обстоят дела?» — спросила Аня. Блондинки сидели напротив нас с Лизой. Столик наш находился у стены и был рассчитан на четверых. «Пока никак. Поляки рыпнулись и откатились назад. Сейчас же идет обмен ракетами до да артиллерии. Плюс наши приручители работают», — лениво ответила златоволосая, которая разлеглась на столе. «Мои пока на местах», — добавила Пепельная. «Сереж, как думаешь, когда нас призовут?» — спросила Лиза. «В течение этого месяца, после подготовки и анализа фронта, Возможно, отправят на Карпаты или Кавказ. Сразу ответил я, вспоминая, как неплохо себя показали приручители в горах. «А Дальний Восток?» — спросила Аня, но я покачал головой. «Сейчас нас туда точно не пошлют. Слишком странный и непонятный противник». Мы продолжили обедать, а я размышлял над важным делом, а именно повышением нашей выживаемости. Нужны артефакты, защитные. А это дорого. Невероятно дорого. Также нужно снаряжение для питомцев. Это еще дороже. Но у меня есть один способ заработать много денег. Причем быстро. Называется он весьма просто. Трофеи. И нет, украденное у противника — это не воровство и грабеж. Это трофеи. «Что-то холод по спине пробежал». Оля выпрямилась и, прищурившись, уставилась на меня. Он что-то мерзкое задумал». «Я тоже так подумала», — согласилась Анна. И две блондинки принялись сверлить меня взглядами. Вот, блин, телепатки. Полномасштабная война еще не началась. Обе стороны готовят силы и прощупывают оборону друг друга. Большинство сил все еще в резерве. Обокрасть их хочет», — заявила Оля. А вторая блондинка закивала и добавила. У него всегда такой взгляд, когда собирается зарабатывать много денег. «Ладно, ладно, раскусили!» Я сдержанно рассмеялся и заулбался. «Пока не началась тотальная война, есть небольшое окно, которым можно воспользоваться, чтобы прошерстить тылы противника и поживиться там». «Ты же понимаешь, что противник предполагает такой вариант действий с нашей стороны и подготовился?» спросила Аня. «Да, но у меня есть Мия». — А у нее трехглазая ворона. Я кивнул на Ольгу, а та ухмыльнулась. — Вот и от меня польза появилась. Ты хочешь взять эту коротышку на войну? Она же помрет там, — ужаснулась Анна. — Зачем? — возразила полторашка. — Марина у меня высшая. меня почти не ограничена расстоянием на поддержку вороны. Разве что потери энергии вырастут существенно. Но не думаю, что Сергей уйдет на сотни километров. — Да. Оля отсидится в тылу. Я сам все сделаю. «Опасно все это», — Анна вздохнула и выпрямилась. «Я могу помочь? Отвлечь противника там или еще что?» «Нет. Вы обе оставайтесь учиться. Пройдите подготовку. Боевых приручителей там и без вас полно». «Ладно», — пепельная блондинка вновь вздохнула, и непонятно, от грусти или от того, что чувствую себя бесполезной. «Ох уж эти женщины!» Мы все равно ненадолго. Устраивать там резню и тотальный геноцид противника я не собираюсь. Не осилю. А вот скрытно пограбить его вполне реально. А как вы на фронт попадете? Это же не так просто. Нельзя прийти к генералу и сказать «Здравствуйте, я Зябликов, пустите меня, позязя на территорию противника». Она уставилась на меня серьезным взглядом, но я уже хохотал. Позязя, блин!» «Вообще-то я как раз и собирался так поступить», — улыбнулся я, чего наша рот приоткрыла. Удивилась. Но я схватил телефон и позвонил одному явно скучающему имперскому следователю. «Сергей Владимирович, вас опять кого-то похитили, напали? Или вы влипли во что-то крупное?» — раздался раздраженный голос. «Лучше. Мне нужны деньги. Много-много денег» я решил пограбить противника, пока есть такая возможность. Рассчитываю, что вы по старой дружбе поможете это организовать. С той стороны телефона послышался звук чего-то падающего. «Силовая операция?» — спросил Прохоров. «Скрытная. Меня будет прикрывать Белкина. Ну, вы уверены уже знаете о ее высшей». «Знаем, знаем. Хорошо. Тогда сразу хочу уточнить. Важно что-нибудь именно стащить». Или безразлично, что делать, главное, деньги. Утащить я могу очень много, прям очень. Но главное, чтобы итоговой прибыли мне хватило для подготовки к войне. Снаряжение, ну, знаете ли, дорогое. Я перезвоню. Он завершил звонок, а женщины рты пораскрывали. А во взгляде так и вижу фразу «Вот наглая харя». Ха. Вообще-то не зря же люди говорят «Наглость — второе счастье». А Прохоров, на нем надо ездить, особенно после того, как Машку со Славиком в тюрягу посадили. Понимаю, что он там не совсем и, и виноват, но его доля вины в произошедшем определенно есть. Вскоре начались уроки, и на этот раз у нас была физ-подготовка, после которой начались духовные практики. Самый раз после физ-нагрузки. Голова пустая от усталости, и хочется расслабиться. «Хм, Сергей, я вижу, вы наконец-то всерьез занялись духовной практикой», удивился учитель, выглядящий как монах. «А я лишь сейчас смог увидеть, насколько он опытный духовный практик. Но до Василиса ему, конечно, как до луны». «Да, пришлось». Я не открывал глаза, продолжая медитацию, и пытался улучшить свою защиту, стараясь всегда ее держать активной, как и девчата. Те уже научились. Василиса говорит, что поддержка духовной брони должна быть естественной, как дыхание. Впечатляет. Наверное, уже и кактусы пробовали, прищурился тот. Чего я только не пробовал. Вот как. Значит, вы уже не нуждаетесь в базовом обучении. Он погладил свой подбородок и сел напротив меня, игнорируя остальных студентов. Мало кто из них полноценно медитировал. Тогда вот вам кое-какой трюк. «Попробуйте повторить». Я смотрел духовным зрением, как он вытянул духовную руку. Тело не шевельнулось. Но и я так уже умею. Я тоже вытянул духовную руку, чего тот довольно закивал. А потом в стороне от нас появилось нечто черное и жуткое, но закованное в духовной цепи. «Это демон!» — услышал я тихий духовный голос. Он эхом пробивался через мою защиту, поэтому я проделал в ней небольшое отверстие. Стало лучше слышно, но и в голову мне не залезут, по крайней мере, не сразу. Видел их ночью. Противные твари, мысленно ответил я, но лишь со второй попытки удалось передать их. И вы выжили? Душа учителя дрогнула от удивления. Похоже, он прям очень сильно удивился. Мне помогли сбежать. «Понятно. Тогда все будет проще. Повторяйте». Он вытянул палец, и на нем появился шарик энергии серого цвета. После чего он вытянулся в духовную иглу и поразил демона. Тот завизжал, но был заглушен, и студентов его крик не коснулся. Я повторил и создал золотую духовную иглу, и тоже поразил демона. «Впечатляет». Но вам нужно поработать над духовным излучением, иначе вас легко почуют демоны. Я пока не умею. Понятно. Хорошо, попрактикуемся в этом в следующий раз. Я продолжил наблюдение. Вскоре учитель показал мне полумесяц, атаку, повреждающую душу и тело. Но и я умел такое делать, пусть и в десять раз медленнее. А вот следующая атака меня удивила. «Духовная удавка», — объяснил он, закинув ее на демона и сжав. «Позволяет пленить демона или же вырубить человека. Впрочем, убить ее тоже можно, но, честно говоря, для этого есть более быстрые и действенные способы». Все оставшееся время занятия я пытался повторить атаку. Но сделать это очень тяжело. Я бы сказал, что это совершенно иной уровень. К сожалению, пока что недоступный мне. «Благодарю вас. Я буду усердно тренироваться, чтобы освоить данную технику». Я слегка поклонился учителю, заслужив его довольную улыбку. «Буду ждать этого. Обучать такого талантливого ученика — честь для меня». Я направился к парковке, где мы должны собраться, но вдруг зазвонил телефон. «Карпаты!» нужно зайти по горам в тыл косманом и устроить диверсию на тайной базе платим за каждую единицу уничтоженной техники от сотни миллионов и больше удивил меня прохоров далеко то призадумался я но думаю потянем хорошо ждите указания уже все отправляйтесь спросила подошедшая анна а с ней и ольга едва волочила лапки лиза Она в Академии же поселилась. «Скоро», — стоило мне ответить, как зазвонил телефон. «А нет, прямо сейчас и отправляемся». «Я с вами. Буду Олю охранять. А то оставлять эту проблемную без присмотра слишком опасно», — вдруг заявила блондинка, и я все же согласился. Вскоре мы поехали домой, где провели себя в порядок и собрали вещи. Но я перебрал снаряжение. Белое пространственное кольцо нельзя брать с собой. Оно фонит маной. А это скрытная операция, поэтому я ставлю его Оле. Вечером за нами заехала машина и повезла на поезд. А дальше, как обычно, Омск и Дирижабль. Оттуда в Донецк и от него в Кишинев, столицу Молдавского княжества. Оно вроде лишь лет триста назад было отвоевано у чудовищ. И ныне границы княжества доходят до Карпат, а также княжество граничит с Османской империей. От Кишнёва на поезде мы к вечеру добрались до городка Факшани. Когда-то он принадлежал османам, но это вроде было весьма давно. Сейчас же это русский город в 20 километрах от границы. «Здесь на удивление спокойно», — подметила Аня, глядя в окно машины. Сейчас нас везли в специальное жилье. И да, город выглядел спокойным, будто до границы сотни километров, а не десятки. «Это потому, что мы первыми ударили и лишили османов значительной части артиллерии», — ответил водитель нашего внедорожника. Я, к слову, сидел с девчатами, чтобы защитить их в случае чего. «Наши разведчики-приручители вычислили все арт-позиции врага а потом по этим позициям ударили со всех имеющихся стволов. Ну и питомцы добили то, что осталось. Так что сейчас османы остались без прикрытия и выкашиваются нашей артой и ДРГ. «Думаю, османы нас проклинают как только могут», — хохотнул я. «Это да», — смеялся водитель. Им, к слову, был подтянутый шатен в очках и гражданской одежде. Ему было лет так 30, и был он весьма высок. Вот только живой силы у них в резерве столько, что аж плохо становится. «Ну да, 300 миллионов населения — это не шутки», — согласился я. «А то ж. слышал, они под ружье поставили 10 миллионов человек. Многие, правда, лишь мобилизованные и только начавшие проходить обучение. Но рано или поздно они обучатся». И обучить 10 миллионов человек — это ж сколько денег и ресурсов на это нужно», — ужаснулся я. «Ну так они богатые, и культура у них воинственная!» Возразить было нечего. Но все же я думаю, что это число сильно завышено. А если нет, то война и правда обещает быть очень долгой. Вскоре нас привезли к обычному многоэтажному дому. Пять этажей, обычная панелька. «Это здание занято военными?» — спросила Аня, вышедшая из машины. «А с ней мы. Половина города занята военными мыхтал водитель. «Жители постепенно эвакуируют, а пустые квартиры занимают солдаты и толовики. Далее нас провели в трехкомнатную квартиру на четвертом этаже дома. Весьма неплохая. По словам нашего сопровождающего, здесь жил состоятельный предприниматель, поэтому сюда не стыдно было привести аристократов. Холодильник ломился от еды и продуктов, что весьма важно. «А также для меня подготовлен рюкзак со всем необходимым и зимней камуфляжной одеждой. Отлично!» «Ты сразу поедешь?» — Анна поджала губы, провожая меня. Оля уже уснула, так как был вечер. «Чем быстрее закончу, тем быстрее вернемся домой. И пока меня не будет, не забудьте о тренировках». «Не забуду. И береги себя!» — Анна выглядела встревоженной. И как же это приятно, когда за тебя переживают». Так что я подошел к девушке, прижавшей руки к груди и поцеловал. «Обязательно. Я не погибать иду, а зарабатывать». Провел ладонью по щеке Анны, а та взяла и развернула меня, после чего начала выталкивать из квартиры. «Иди уже», — проворчала смущенная красна девица. Я лишь рассмеялся и вскоре оказался на улице. А затем вновь машина и 15 километров по дороге, где меня и высадили. Прямо у гор. Здесь вся необходимая информация, сопровождающий передал мне увесистый конверт. И удачи вам! На случай, случае, если будет совсем тяжко, можете использовать сигнальный пистолет. Мы попробуем вас вытащить. Хорошо. Я подхватил большой рюкзак и взмахнул рукой. Рядом появилась бияка, которая гордо вытянулась и замахала четырьмя хвостами. Я запрыгнул на спину лисы, и та рванула в горы, покрытые снегом. У подножья тепло аж три градуса, и это учитывая, что уже темнеет. Снег таял, была противная слякоть, но стоило нам подняться выше, как стало холоднее и снег тверже. Вообще февраль не лучшее время для войны, но у поляков не было выбора, а вот если бы России пришлось нападать, Тут уже проблемы были бы у нас. Да уж, наш император тот еще хитрожопый тип. Мы неслись по весьма ровному участку горы, покрытому лысыми деревьями, и постепенно поднимались выше. Но вдруг из сугроба слева появилась морда, а за ней вся туша здорового чудовища. Оно напоминало барсука, но размером с медведя, Выглядело оно голодным и очень злым. И я читал про это существо. Карпатский барсук. Редкость — 2, ранг опасности — 4. Весьма противное и очень агрессивное существо, которое заполонило горы и регулярно спускается с них к людям. Барсук даже бьяка не боится. Тварь имела серую шерсть и массивное тело, а также острые зубы. Монстр кинулся на нас, а я собрался было зарубить его топором, как Блэр выпустила молнию. Нет, не так. Она била непрерывным энергетическим потоком, а барсук начал дергаться, как будто танцевал и помер. — Видели, я стала сильной! — раздался лисий голос, а я погладил ее по голове и вздохнул. — Сильная, сильная, ты молодец. Вот только ты уверена, что магические вспышки на секретной операции — это хорошая идея? Без обвинения и повышенного тона спросил у нее, а та сразу прижала уши к голове. «Ой, простите». «Хорошо, что мы все еще на нашей территории. Дальше же строго, никаких способностей и магии. Идем быстро, желательно без боя. Марина прикроет. Да, Марин?» да. Из большого рюкзака за моей спиной выглянула ворона и спряталась обратно. «Поняла. Простите». Извинилась Лиса, но я погладил ее по макушке. «А когда закончим, устроим пирушку. В Карпатах обитает песец. Карпатский песец!» — хохотил я. «Невероятно вкусный зверек. Но сперва мы устроим османам самый обычный песец». «Да!» — лиса завиляла хвостами и рванула дальше. «А нам бежать-то двести километров. Но вскоре мы окажемся на территории, где могут спрятаться османы-разведчики». Вот только для них мы будем лишь маленьким диким кабанчиком. Или лучше, карпатским барсуком. Да, с этими зверюгами мало кто хочет связываться. Они долбанутые. Вот и мы будем долбанутым барсуком. Что ж, ждите, османы, мы идем. Хотя нет, лучше не ждите нас. Но мы все равно придем.